«Глава двенадцатая. Два дракона. Я замерла, не в силах вытолкнуть из горла ни слова. Но вот фар смог. Ты кто такой?» «Очевидно, тот, кто научит тебя манерам», — хмыкнул Дориан. Я заметила, как кончики пальцев дракона заискрились огнем. «Нет, нет, нельзя допустить драки», — отчаянно подумала я. Вырвавшись из ослабевшего захвата фортериона, я встала между парнями, мешая обоим приступить к соревнованию, кто кому круче морду набьет. «А я тебя знаю», — внезапно заметил фар, отводя руку с ледяной крошкой на коже в сторону. «Дракхал, это был бы эффектный бой льда и огня, но не при мне и уж точно не из-за меня». «Теперь и я тебя узнал», — кивнул Дор, но яркие искры, — не спешил потушить. «Какого драк, творит этот дракон? Если узнал Фара, значит, точно знает, кто он». «Дор, что ты здесь делаешь?» Я решил отвлечь внимание возбужденных при чувстве схватки драконов на себя. «Вы знакомы?» Посмотрел на меня Фар с каким-то новым выражением в льдистых глазах. «Конечно», вместо меня ответил Дориан. «Неужели незаметно?» «Хватит!» Я раскинул руки ладонями к соперникам в молчаливом приказе застыть на месте. Фортарион, думаю, наш разговор окончен. Дориан, я бы с радостью с тобой перекинулась словом другим, но, видишь ли, ужасно опаздываю на лекции. Если хочешь, дождись меня. Увидимся после занятий». «Обязательно дождусь», — сверкнул глазами Дор, глядя почему-то не на меня, а на Фара, стоявшего за мной. «Мы не закончили Кэсси», — Тот намеренно выделил мое имя, умудрившись вплести в каждую букву целую бадью презрения. «Для тебя, Кессария!» — отозвалась я и поспешила в сторону центрального корпуса академии. Кажется, Фар хотел схватить меня за руку, но рычание Дориана остановило наглеца. Я припустила вперед, борясь с желанием оглянуться. В конце концов, они оба взрослые драконы. Разберутся». Главное, чтобы у меня не было поблизости, когда ректор заинтересуется разборками двух взбесившихся драконов. Пока я быстро переодевалась в форменное платье, мысли то и дело возвращались к тому моменту, когда увидела Дориана. «Дракхелл, почему так заныло сердце? Неужели я скучала по бывшему одногруппнику?» Мотнула головой, прогоняя дурманящие мысли. «Нет, никаких скучала. У меня новая академия, новые знакомые и новая жизнь». Дориану здесь не место. Жарх. Но почему он здесь? Что заставило дракона прилететь в академию имени Авелина Пятого? Не ради меня же в самом деле. И почему они знакомы? Хотя, конечно, я точно дурочка. Они же наверняка оба бывали в королевском дворце, там и пересекались. Следующее занятие «Я благополучно просидела, витая в облаках». Да, я успела до звонка, забежала в аудиторию в самый последний момент, но осуждающий взгляд преподавателя все же поймала. Но ничего, главное, что без выговора. Машинально записывая за магистром тонкости построения рунических схем, я продолжала гадать, как там мои драконы. ха, -ха мои, как же, оба чужие, не надо мне такого счастья. Звонок, возвестивший окончание лекции, прозвучал для меня сигналом к побегу, Мы не договорились с Дорианом о месте встречи, но я справедливо полагала, что он догадается остаться там, где мы расстались. К моему счастью, больше занятий на сегодня не было, поэтому я со спокойной совестью летела вниз по широкой лестнице, только что язык на шею не повесила. Сумка листала по спине, больно ударяя уголком одну из книг в твердом переплете по ребрам. Но я не обращала никакого внимания на дискомфорт, сосредоточившись на ступенях. Вот и последнее». Выбежав через парадные двери на улицу, я на мгновение остановилась, отдышалась и сменила темп сбега на быстрый шаг. В конце концов, негоже показывать Дору, насколько я к нему спешила. В парке возле тех самых кустов, где я разговаривала с кучином, стояла одинокая фигура моего бывшего одногруппника. Дор задумчиво разглядывал крыши Академии. Когда я подошла к нему, перейдя на медленный шаг, Дракон хмыкнул и перевел взгляд на меня. Так, словно давно наблюдал за мной и только делал вид, что не замечает приближения. «Дор», — произнесла я, почувствовав странное волнение в груди. «Кэсси?» — ответил он, поворачиваясь всем корпусом ко мне. Дориан шевельнул руками, словно хотел изобразить приглашающий в объятия жест, но сам себя дернул. «Действительно, к чему эти нежности?» «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, старательно избегая взгляда зеленых глаз. «Если скажу, что пришел из-за тебя, ты мне, конечно, не поверишь?» — ответил Дориан, сцепив руки за спиной в замок. «Конечно, не поверю». Кивнула все же, рискнув поднять взгляд. «Жар, эти зеленые глаза прожигали до самой души». «Тогда скажу правду», — усмехнулся Дориан, и мне тут же стало легко и комфортно словно мы оба вернулись в то время, когда все было хорошо. Я прибыл в составе делегации перед соревнованиями. «Соревнованиями?» — переспросила я, вдруг припоминая, что нечто подобное уже слышала ранее, а меня даже записывали в участники, вот только я не успела перейти от теории к практике. «Вижу, вспомнила», — улыбнулся Дориан. «Что, быстро переметнулась во вражеский стан?» «Словно у меня был выбор». Глухо ответила я, пустив взгляд к зеленой траве, ровным ковром украшающей площадку под нашими ногами. Теплые пальцы осторожно коснулись моей руки. Стоило бы вырвать ладонь, но я медлила. Дориан легко сжимал мои пальцы и вздохнул. «Как ты? Никто не обижает?» «Кроме фара?» — спросила я, не удержавшись от ехидного замечания. Зеленые глаза дракона вспыхнули злым огнем что он уже успел натворить. Прошел всего день. Дориан с трудом сдерживал ярость. «Ничего такого. Ты и побольше вытворял?» Я пожала плечами, сделанным равнодушием. Но Дориана не так-то просто было обмануть. «Я слишком хорошо знаю характер этого королевского любимчика. Скажи честно, он уже приставал к тебе?» Я посмотрела на дракона с искренним удивлением. «Что за сцена ревности?» И, главное, по какому праву? Напомни, почему я должна отвечать на вопросы личного характера? Ты вроде как не мой парень и не опекун, и даже не дальний родственник. Кэсси. Угрожающе зашипел Дориан, показывая свою рептилию душу. Ответь на мой вопрос. Он к тебе приставал? Я медлила с ответом, окинув фигуру бывшего одногруппника ленивым взглядом, Поправила волосы, перевесила сумку с одного плеча на другое. Лишь когда стало очевидно, что вот-вот из ушей дракона повалит дым, я соизволила подать голос. «Если ты о том, что он выделил меня из толпы, то да, приставал». Глухое рычание было мне ответом. Я улыбнулась и тронула Дориана за рукав. «Ревнуешь?» Он не ответил, лишь изумрудный взгляд многозначительно сверкнул предупреждая не развивать эту тему дальше. «Издеваться над тобой могу только я», — усмехнулся Дориан спустя мгновение, очевидно, уже совладал со своими внутренними демонами. «Кажется, я начинаю радоваться тому, что теперь учусь вдалеке от тебя, Дории. Вместо того, чтобы привычно разозлиться на это прозвище, дракон тепло улыбнулся и все же обнял меня». Я так удивилась его нестандартной реакцией, что несколько долгих мгновений позволяло вжимать себя в темное сукно форменного пиджака. «Что-то в последнее время я слишком часто оказываюсь непозволительно близко к мужским пуговицам», — отстраненно подумала я, вдыхая привычный запах одногруппника. В отличие от фара, аромат, исходивший от Дориана, будоражил нотками пепла, огня и чего-то древесного. Дор шумно выдохнул мне в макушку — Я вздрогнула и попыталась отстраниться. В самом деле, что происходит? «Дор, отпусти!» Пробормотала я, чувствуя его сопротивление. Тот нехотя рожал руки, выпуская меня на свободу. Я отошла на шаг в сторону, вздохнула и пригладила волосы. «Кэс!» Я не шутил. Если он будет недостойно себя вести, как-либо использовать свое положение, угрожать... «Запугивать?» «Сразу напиши мне. Я решу эту проблему». Хоть мне и было приятно слышать подобные слова, но все же молча принять помощь было сложно. Я почувствовала сумасшедшую неловкость от всей этой ситуации, от стоящего в шаге дракона, от его пристального взгляда пронзительных зеленых глаз. «Я справлюсь совсем сама. Благодарю, но это уже мои личные трудности. Или приятности. Как знать?» и Я подмигнула Дориану. Вот только он не разделял моего веселья. Сжав губы, он долго смотрел мне в глаза, словно пытался проникнуть в саму душу. «Дор, тебя не хватится?» «Нет», — резко ответил дракон. «Когда я пошел сюда в поисках одной вредной девчонки, мы уже закончили все намеченные дела, так что я полностью свободен до ночи». Дориан резко замолчал, словно побоялся продолжить свою мысль. Я посмотрела вверх на окрашивающиеся нежно-персиковыми цветами небо. «Скоро время ужина», — заметила вслух. «Не боишься пропустить?» «А кто сказал, что я собираюсь есть в нашем доме?» — спросил дракон, сделав акцент на том, что дом наш общий. «В вашем... в вашем доме», — поправила я Дориана. Он скривился, словно съел дольку кислого лайма. Я думаю, что это недоразумение. Еще можно решить. Дор, раскрою уже глаза. Обреченно вздохнула я. В Королевскую Академию путь мне заказан. Но начал было дракон, но я его перебила, взмахнув рукой. Нет, смирись. Диплом я буду получать здесь. И мне еще нужно будет сильно постараться, чтобы доучиться тут до конца. Дорен вскинул бровь. «Неужели продолжаешь свои выходки даже... здесь?» «И без меня?» Он усмехнулся и засунул руки в карманы всем своим видом, показывая этакую беспечную хулиганскую натуру. «Не поверишь, но неприятности сами меня находят!» Я улыбнулась. «Мне даже нет нужды совершать пакости самой!» Дориан рассмеялся. «От веселого, открытого смеха бывшего одногруппника мне стало так хорошо и легко... Словно не у меня над головой висело контрольное предупреждение ректора, за игнорирование которого мне грозило окончательное исключение из Академии.